Глава двадцать вторая. На чистоту. «Он окутывал себя дымом, похожим на тень», — с содроганием сказала Аммонита, вспомнив призрачную форму демона. «Но когда я посветил на него фонариком», — добавил я, — «туман развеялся, и демон стал выглядеть, как хорошо разложившийся труп с гнилой кожей. Изо рта у него текло что-то вроде лавы, и от него просто разило смертью». И ещё он очень боялся света фонарика. Только это нас и спасло. Демон шарахался даже от слабого света грибов, добавила демоница. Тень, значит, сказал Белнабан, и его глаза расширились. Из всех младших демонов, с которыми приходилось сталкиваться, это один из худших. Ну, то есть хуже уже не будет, это радует, усмехнулся я. «Слово низшее и больше относится к уровню интеллекта существа, чем к его способностям или силе», — серьезным голосом сказал Твилграм. «Чем умнее и хитрее демон, тем выше он стоит в иерархии адских рас». Аммонита почему-то посмотрела на него очень обиженно, но никак не прокомментировала. «Так вы сможете сделать мне что-то, что сможет навредить ему?» — с нетерпением спросил я. «А лучше вообще убьют». «Скорее всего», — сказал Белнабан, — и на этот раз его тон был скорее суровым, чем враждебным. Но есть нюанс. Надеюсь, не такой, как в анекдоте про Чапаева. «Какой?» — вслух сказал я. «У нас нет демонов под рукой, чтобы проверить в деле наше творение. Если наше изделие не сработает, твоя жизнь окажется в опасности». «Я готов рискнуть», — я пожал плечами. «Свет по-прежнему причиняет ему боль или ослабляет». Поэтому у меня будет запасной вариант, если пули не сработают. Да и нам несколько дней, сказала Баляск. Уверен, что мы тебя порадуем. Хорошо? я ухмыльнулся. Я так же принесу вам немного припасов. Поди у вас в этих каменных стенах с едой напряжёнка? Нам не нужно, начал было Белнабан, но о Баляск легонько откнул его локтем в бок. Седобородый гном что-то пробурчал под нос после чего сказал: Ладно. «Будь по-твоему». Как будто это он мне одолжение делает, позволяя накормить его и сородичей. Мы с Амонитой попрощались с гномами и отправились обратно на поверхность. Пора уже выспаться и как следует отдохнуть. Меня очень воодушевила мысль, что скоро у меня будут волшебные пули, способные убить демона. Возможно, стоит также наведаться в оружейный магазин. К тому времени, когда мы вернулись в погреб, небо начало светлеть. Приближался рассвет. Мы с Амонитой проскользнули в дом как можно тише, чтобы не разбудить Мэй. Затем мы оставили наше снаряжение в гостиной, решив разобрать всё завтра, как только немного выспимся. Продуктивно и вышла развідка. Расмеялся я, снимая с плеча свой калаш. Я очень рад, что ты всё это время была со мной, Амонита. Эти мысли взаимны, Денис. Диева лицо улыбнулось в ответ. И ты прирождённый лидер. Никогда не забуду, как ты самоотверженно сражался, чтобы спасти жизни тех эльфов у озера. Спасибо, сказал я. Главное, что всё закончилось благополучно. Надеюсь, гномы смогут сделать что-то, что, что убьёт тень демона, эту паранормальную срань, в общем. Надеюсь. Она сделала паузу, а затем бросила взгляд в сторону своей комнаты. Ладно, пойду немножко сосну, в смысле, косну. Ага. Я улыбнулся оговорке демоницы. Я тоже, но только второй вариант. Знаешь, начала она, повернувшись, чтобы посмотреть на меня. Это очень приятное чувство иметь место, хоть где-то, которое можно в каком-то смысле назвать своим. Я знаю, что это твой дом, а не моя комната, но это твоя комната. Я бодреюще улыбнулся ей. Я надеюсь, что мы сможем обновить всё в ближайшее время. «Может быть, мы купим дом по соседству или построим где-нибудь рядом новый большой особняк?» «Большой дом?» Она вздохнула, а затем её жёлтые глаза начали неторопливо изучать моё лицо. «Мне иногда кажется, что я сплю. И снова попала в детство, где не было голода и лишений, и у меня была семья». «Честно говоря, мне тоже кажется иногда, что я сплю», рассмеялся я. «До сих пор не верю, что в моей жизни есть две настолько прекрасные женщины». Ты считаешь меня красивой? промурлыкала она. Ты знаешь, что считаю, сказал я и почувствовал, как моё сердце резко ускорилось в груди. Её жёлтые прекрасные глаза, казалось, впились в мои. "Да", сказала она и отвела взгляд. "Ты хороший, Денис, очень хороший, но я всё ещё немного боюсь. Мне не везло с мужчинами". "Я понял", сказал я. "Я знаю, что привлекательно", вздохнула она. И я сильно флиртовала с тобой и всё такое. Изначально это казалось очень интересной идеей, чисто с практической точки зрения. Большой, сильный мужчина, защищающий меня и делящий добычу пополам. Мечта, если подумать». «Ага. Я пожал плечами». «Но чем больше времени я проводила с тобой и в подземелье, и здесь, тем сильнее практические соображения отходили назад. Обычно я нигде никогда надолго не задерживаюсь». Всё было бы намного проще, если бы мы просто потрахались и разошлись, но теперь я этого не хочу. Я я хочу большего. Она покраснела так, что это стало заметно на её красной коже в полумраке. Я прекрасно знаю своё место и свой статус, продолжала она. Я полукровка. Я должна быть безумно благодарна, что ты позволил мне остаться здесь, не избивая и не насилуя меня. И неважно, кем я была в прошлой жизни. «Я бы никогда этого не сказал», — сказал я на хмуре в брови. «Я знаю», — она отвела глаза от меня и закусила губу. «Думаю, я хочу сказать спасибо за то, что ты есть. Я знаю, что мне действительно повезло. Я просто хочу верить, что не испорчу всё. Не испорчу тебя и себя, как я испортила много чего другого в своей жизни». Амонита, — начал было я, желая её успокоить, но она меня перебила. Тебе ведь нелегко приходится, сказала она, снова глядя мне в глаза. Ты не ведёшь себя как настоящий вор, чи радие или король. Ты очень скромен и в то же время благороден. Всё это богатство и роскошь вокруг не сделали тебя высокомерным застранцем, и это безумно меня привлекает. Я хочу сделать кое-что вместе с тобой. Рад это слышать, я медленно выдохнул, снова и снова прокручивая в уме её слова. а все мое красноречие разом куда-то делось. Но не сейчас. Мне нужно еще немного времени. Сейчас я пойду спать. Краснокожая красавица повернулась к своей комнате, но как только она подошла к дверному проему, оглянулась через плечо и остановилась. Наши взгляды снова встретились. Ее тело выглядело совершенно великолепно в свете льющемся из ее комнаты. Её пупка и круглые бёдра, обтянутые чёрной кожей, развернулись ко мне под очень соблазнительным углом, когда она повернулась, чтобы посмотреть на меня. Я невольно вспомнил, как она прижималась ко мне, когда мы застряли в узком тоннеле несколько вылазок тому назад. Мы оба стояли неподвижно, а воздух между нами словно наполнился электрическими разрядами. Я не хотел всё испортить после того, что она только что сказала, поэтому я просто по-доброму смотрел на девушку и улыбался. Спокойной ночи, Амонита, сказал я. Думай столько, сколько тебе нужно. Я буду ждать твоего решения. Её глаза широко распахнулись от шока, затем она несколько раз моргнула, её щёчки покраснели ещё сильнее. Демоница кивнула и бросилась в свою комнату, чуть не забыв закрыть дверь. Хм, да уж, дела. Я глубоко вздохнул и вернулся к Мэй в свою спальню. Моя жена всё ещё мирно спала, посапывая в две дырочки. Я молча разделся, вынул магазин из огнестрельного Макарова, проверил свободен ли патронник и положил пистолет на тумбочку. Затем я забрался в постель рядом с моей прекрасной женой, обнял её и вдохнул чистый аромат её волос и кожи. Кошка девочки издала тихий довольный вздох, словно ощутила сквозь сон моё присутствие. Сладко замурлыкая, она устроилась в моих объятиях, и я заснул под тихий звук её дыхания. К тому времени, когда я снова проснулся, было уже позднее утро, почти полдень. Сквозь дрёму я слышал, как мои передвигается по квартире. Я встал, натянул спортивные штаны и вышел. Пора найти пару пышных булочек с пушистым хвостиком. Мы возились на кухне и слушала через ноутбук музыку. Тёмно-синий кружевной сарафан, который она носила, спускался всего на дюйм или два ниже её круглой и упругой попки. Его нежный бежевый цвет дополнял мягкий оттенок её кожи под зимней котийке. Её длинные белые волосы сегодня были собраны в конский хвост. Резинка едва удерживала могучую снежную лавину волос, рвущихся на волю. Доброе утро, любимая, ласково произнёс я, подошёл к ней сзади и игриво шлёпнул её по зааду. Ой! мы взвизгнула, когда моя латунь впечаталась в её ягодицы, а затем обернулась и захихикала. Ты проснулся, любовь моя? Моя жена встала на цыпочки и протянула свои тонкие изящные руки, чтобы положить их мне на шею. Она приблизила ко мне своё лицо и нежно поцеловала меня. Её мягкий розовый язык дразнил мои губы. Я обнял её крепко, прижав к себе, и поцеловал в ответ. Как же хорошо дома. Ты голоден, мой господин? мурлыкала она между поцелуями. Я готов съесть тroll. я ухмыльнулся. Изык ущипнуть парочки драконов. Когда я приготовлю тебе завтрак достойный воина и моего мужа, мы ответила милым решительным кивком. Звучит отлично, сказал я. Я тогда сгоняю быстро в душ. Я поцеловал мы ещё раз и слегка сжал её зад, а она хихикнула и помахала мне, когда я пошёл к выходу из кухни. Чёрт, я сильно скучаю по ней, и отчутливо это понимаю, только когда возвращаюсь с очередной вылазки.